Глава двенадцатая Раймунд довёл Анну до дверей спальни, где её ожидали перепуганные гарярды Он не стал заходить, попрощался у порога и поспешил обратно в зал. Найдя Гаррета, герцог отдал другу несколько приказов, в том числе усилить охрану невесты. Он направился к королю, прочно занявшему кабинет лорда Ская. Король желал бы занять и спальню хозяина замка, но вовремя вспомнил про дверь и решил обойтись гостевыми покоями. «Ваше Величество». Повелитель драконов поздно заметил, что монарх был не один. Напротив сидел невысокий мужчина с крюшковатым носом. Лорд Пауэрли. Главный маг королевства, исповедник королевы. Он повернулся и взглянул на герцога блеклыми глазами. На одном было бельмо. Раймон едва заметно поморщился. Присутствие мага осложняло и без того непростой разговор. «Заходи». Георг махнул сыну рукой. «Мы как раз обсуждаем утреннее происшествие». «Вот как». Герцог холодно кивнул лорду Пауэрли, тот нехотя наклонил голову. «Не знал, что вы приехали». «Прибыл порталом». От ледяного тона более слабонервный мог бы замёрзнуть. раймон знал, что лорд Пауэрли считает его никчёмным выскочкой. Именно маг придумал прозвище «сын прачки», которое закрепилось за бастардом при королевском дворе. «Герцог лорд Пауэрли только что убеждал меня, что леди Скай надо объявить изменницы и пообещать награду за её поимку». Продолжал монарх, махнув рукой по направлению стула. «Сколько?» Герцог присел, откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. 300 золотых!» «Так мало?» Раймон изогнул бровь. «Назначьте хотя бы 500 «Герцог, нам понятно ваше желание вернуть беглянку», проскрежетал лорд Пауэрли. «Такой шанс заполучить невесту благородных коровей, пусть и вдову». «Вдову с большим приданым», кивнул Раймон, на всякий случай покосившись на короля. Но монарх, у которого, судя по всему, было прекрасное настроение, с интересом следил за пикировкой. «О да, мне уже рассказали про ваше желание превратить замок в скотный двор», — скривился маг. «Именно поэтому вы решили прибыть порталом, оставив ее величество без защиты», — отпарировал повелитель драконов. «Действительно, милорд, поясните свой поступок», — потребовал король, нахмурившись. Лорд Пауэрли заскрипел зубами и бросил на Раймона взгляд полной ненависти. Ваше Величество, на самом деле королева, опасаясь, что случится непоправимое, попросила меня приехать, и она была права. Не прошло и дня, как сняли охрану, и Леди Скай сбежала, еще и убив вашего человека». «Сняли охрану?» – насторожился Раймон. «Что-то я не помню, чтобы приказывал это». «Охрану снял я», – перебил Георг. «Решил, что Леди Скай слишком дорожит людьми мужа и не сбежит. По всей видимости, зря». Раймон не ответил, пристально всматриваясь в лицо мага. Лорд Пауэрли хмыкнул. «Как известно, ваше величество, муж и жена одно целое. Сейчас нам надо сосредоточиться на том, чтобы вернуть Леди Скай. Вы же понимаете, как опасна ее свобода». Повелитель драконов хищно прищурился. «Раз уж вы так обеспокоены ее побегом, может быть, сами назначите награду за нее?» «Хотя бы 300 золотых». вкрадчиво поинтересовался Раймон. Король бросил на него задумчивый взгляд. «Я готов выплатить даже 500 запальчиво возразил маг. «Да, 500 золотых тому, кто ее найдет!» «Выплачивайте!» Герцог Амьенский протянул руку. «Что?» Лорд Пауэрли озадаченно посмотрел на протянутую ладонь. «Вы сказали, что лично готовы выплатить награду тому, кто найдет Леди Скай. Я ее нашел». «Да? И где же она? Припрятана у вас в рукаве?» Макс презрением оглядел потрепанную одежду собеседника. «В моих покоях. Под охраной моих людей». Раймонд значительно посмотрел на собеседника. Тот скривился и повернулся к королю. «Ваше Величество, если герцог говорит правду и беглянка поймана...» «То вы должны герцогу 500 золотых», — оборвал его король. «Еще столько же мой сын получит из казны, как только поведает мне обстоятельства поимки». «Наедине», — веско добавил Раймон. Король кивнул и повернулся к магу. «Милорд Пауэрли, не смею вас задерживать». «Ваше Величество». Тот поклонился, бросил мрачный взгляд на бастарда и вышел. Георг обернулся к сыну. «Почему ты хотел поговорить наедине?» «Потому что это не побег. На Анну покушались». «На Анну?» — король приподнял брови. «Я должен назвать свою жену полным титулом?» — огрызнулся Раймон. «Нет, но она ещё не твоя жена. Это вопрос нескольких дней». «Не знаю. После столь дерзкого поступка я всерьёз подумываю о том, чтобы отправить Леди Скай в монастырь. Пауэрли будет счастлив. Такой подарок церковникам», — язвительно отозвался Раймон. Его зрачки сузились, а в голосе послышался рык. Заметив, что король довольно усмехнулся, герцог прищурился. «Очередная проверка?» «Не без этого. Ты что-то говорил про покушение?» «Да». Герцог коротко пересказал то, что узнал от Анны. Король задумчиво постучал пальцами по тёмной столешнице. «Ты уверен?» «В чём?» «Что это правда?» «Да, я видел ожоги». «Странно, что браслеты рассыпались». Такое возможно, если нападавший не был магом. Но ты сам сказал, что он атаковал магией. Я не сказал, что он маг. Заклинание могло быть заготовлено заранее, спрятано в амулете. Маги часто проделывают подобное. Но отголоски магии совпадают с магией Леди Скай. Король вопросительно взглянул на сына. Тот хмыкнул. Мне напомнить вам, как это делается? Амулет, в котором собранная магия запечатана кровью дракона? Слюной. Кровь разъела бы камни. Да и слюну добыть проще. Это объясняет то, что браслеты рассыпались. Но не объясняет, где взяли слюну. Как и то, зачем кому-то убивать леди Скай, заметил его величество. раймон покачал головой. Это как раз понятно. Мои люди обыскали убитого и нашли вот это. Он достал из-за голенища сапога и воткнул в стол кинжал из серебристой лунной стали. Золотая змея обвивала Эфес, в зубах у неё тускло блестел сапфир. Король хмуро взглянул на узкий клинок, мгновенно оценивая оружие. «Прекрасная работа. Кто мастер?» «Я». раймон щёлкнул пальцами по вензелю под гардой. «Твои работы редкие и слишком известны. Хочешь сказать, что знаешь, кто стоит за сегодняшними событиями?» Король приподнял брови. Герцог покачал головой. «Увы. Это один из немногих, чей след был утерян. Кинжал очень давно был подарен коменданту приграничной крепости. Комендант вскоре его продал, после чего кинжал несколько раз переходил из рук в руки». Почему-то я не верю, что кинжал просто совпадение. Я тоже. Полагаю, кто-то очень хотел убить двух зайцев сразу, устранить вдову и заодно бросить подозрение в убийстве на меня. Амулет со слюной, стилет... Тогда вы вынуждены были бы отдать земли Скайя кому-то другому. Король скривился. Например? Его наследнику? Лорду Скайя наследует граф Артур Нортридж, как ближайший родственник. Георг ухмыльнулся. «Не думаю, что он способен на такое по отношению к тебе». раймон закатил глаза. Граф Нортридж был один из немногих, кто дружелюбно отнесся к появлению при дворе бастарда. Пожалуй, слишком дружелюбно. Более того, граф влюбился и достаточно долго преследовал новоявленного герцога Амьенского, пытаясь добиться взаимности. В силу юности раймон слишком резко отреагировал на эти попытки, и все закончилось тайным поединком. Оба противника были приятно удивлены мастерством друг друга нагоняет его величество и тюремное заключение способствовали зарождению приятельских отношений между разными во всех смыслах людьми. Друзьями они так и не стали, но относились к друг другу с уважением и толикой иронии. Так что Раймон не питал иллюзий по поводу Нортриджа. Невысокий, худощавый и манерный граф вполне мог отдать приказ убить человека, тем более женщину. С другой стороны, Нортридж вряд ли стал бы подставлять повелителя драконов так явно, но кинжал действительно мог быть совпадением. Раймон заметил, что король все еще ждет ответа. «Я не стал бы сбрасывать Нортиджа со счёта», — признался он. «Мы не настолько дружны, чтобы граф пренебрёг собственной выгодой, особенно зная, что я никогда не разделю его чувства». «Главное, не дели с ним постель», — посоветовал Георг, ухмыляясь всё шире. В ответ Раймон хмыкнул. Его давно перестали задевать подобные шутки. Интересно, откуда нортридж узнал о свадьбе? Да и Пауэрли примчался. «Считаешь, что Пауэрли может быть замешан?» Он сильный маг, а свиту королевы сопровождает мой дракон. «Еще трое находятся здесь», — оборвал его величество. «И, рассуждая таким образом, мы точно ни к чему не придем». «Тогда остается только ждать. Думаю, недоброжелатель, поняв, что затея не удалась, скоро проявится. Я отдал приказ усилить охрану и заодно распорядился выяснить, в каком отряде служил погибший. Надеюсь, вы не будете возражать?» «Даже если и буду, приказ уже отдан», — король махнул рукой. «Делай, как считаешь нужным». Он заметил блеск в глазах бастарда и быстро добавил. «Но если ты не явишься на собственную свадьбу...» Раймон криво усмехнулся. «Явлюсь. Вы же знаете, что я полностью подчиняюсь вашей воле, ваше величество». Иронично отозвался герцог и сразу же добавил. «К тому же я не могу так оскорбить женщину». Георг задумчиво взглянул на бастарда, догадая, стал бы сын таким, воспитываясь он во дворце. Скорее всего, нет. Слишком уж много вокруг было тех, кто попытался бы переманить мальчишку на свою сторону. «Ваше Величество!» — окликнул герцог. Монарх вдруг понял, что Раймон никогда не называл его отцом. Это разозлило, и голос звучал сухо. «Ее Величество прибудет завтра. Тогда разумнее свадьбу назначить на послезавтра». Раймону подумалось, что разумнее всего было бы не назначать вовсе, но, заметив холодный блеск глаз, высказывать эту мысль вслух он не стал. «Я могу идти?» — не дожидаясь ответа, герцог поднялся. «Да». Он поклонился и направился к выходу. «Раймон!» Король остановил сына. Тот обернулся. «Зайди к казначею завтра». «Зачем?» «Разумеется, получить свою награду пятьсот золотых». «О, благодарю, ваше величество». «Надеюсь, ты повременишь превращать замок в хлев», напутствовал король. Раймон хмыкнул. «Увы, ваше величество, вы привезли с собой слишком много свиней». Прежде чем король смог возразить, он вышел. «Болван!» С гордостью прошептал Георг закрытым дверям.